Глава 53. Если я правильно все понимаю, смерть находилась в круглой комнате и в тот момент, когда по стенам побежали цветные рисунки, отображающие мысли Бога, просто постоянно перемещалась и оставалась вне поля нашего зрения. А тут возникла передо мной, словно влетела в комнату, переполненная холодной яростью, схватила меня, подняла, приблизила к своему лицу. Теперь я разглядел под капюшоном не пустоту, а некое грубое подобие лица брата Джона, угловатая там, где были округлости, лицо смерти, каким представляет его ребенок. Юный гений, который находился в этом мире, боялся его, но не мог привнести в него порядок. Дыхание смерти пахло машиной, дымящейся медью, раскаленной сталью. Она швырнула меня над одним из кресел, словно тряпичную куклу. Я стукнулся о холодную изогнутую стену, вскочил, едва мои ноги коснулись пола. Следом полетело кресло, я увернулся, стена загудела оттуда, росло на стеклянный колокол. Кресло осталось там, где упало, я же продолжил движение, и смерть опять надвинулась на меня. В окне бронзовые перемычки трещат, но не поддаются. Пронзительные звуки, которые издаёт костяное чудовище от раздражения, становятся все громче. «Эта тварь нас не боится», — заявляет брат Максуэлл. Испугается до того, как мы с ней покончим, заверяет его брат костяшки. Костяной калейдоскоп отращивает щупальца, который лезет в одну из дыр, вытягивается на 5 футов. Братья в удивлении отступают. Щупальца ломается, или материнская масса отделяет его, падает на пол. Мгновенно трансформируется, приобретает форму большого чудовища. С клешнями, колючками, крюками, размером с пылесос, двигается оно быстро, как таракан. Но и брат Костяшки знает свое дело. Замахивается, как заправский беттер, и после его молодецкого удара кости летят во все стороны. А Костяшки подступает к маленькому чудищу, который уже пятится назад, и вторым ударом окончательно разносит его в дребезги. Через окно лезет второе щупальце, и как только оно отделяется, брат Максвел кричит брату Флетчеру. Уводи отсюда Джейкоба!» Брат Флетчер, который, будучи саксофонистом, в далеком прошлом попадал в опасные переделки, знает, как нужно себя вести, если зрители вдруг открывают пальбу, и выводит Джейкоба из комнаты еще до того, как затихает крик Максвелла. Уже в коридоре слышит предупреждение брата Грегори, что-то находится в лифтовой шахте и пытается добраться до них через крышу, заблокированной на втором этаже кабины. Когда смерть второй раз бросилась на меня, Родион Романович бросился на смерть с бесстрашием прирожденного могильщика и открыл огонь из Десерт Игл. Он обещал невероятный грохот, и так оно и вышло. Мне показалось, что в подземной гостиной стреляют не из пистолета, а из артиллерийского орудия. Я не считал выстрела Романовича, но смерть рассыпалась на геометрические фрагменты, как это было и в момент прыжка с колокольни. Только на этот раз фрагменты не исчезли, наоборот, они вновь собрались воедино, и смерть возродилась. Когда она повернулась к Романовичу, тот уже вытащил из пистолета пустую обойму и лихорадочно доставал запасную из кармана брюк. Джон, более не брат, а самодовольный ребенок, стоял, закрыв глаза, вновь мыслью возвращая смерть в реальный мир, а когда открыл их, они уже не принадлежали человеку. Брат Максвел угощает второго незваного гостя ударом бейсбольной биты. Потом Костяшки вновь бьет первого, который слепляется воединый из осколков, слепляется очень даже быстро. Третье щупальца превращается в еще одно маленькое чудище. Максвел разносит и его, но первый, уничтоженный им, успевает слепиться вновь. Нападает на него и вгоняет две костяные спицы в грудь. Брат Костяшки, обернувшись, видит к своему ужасу, как спицы эти протыкают Максвелла, и его брат начинает трансформироваться превращается в калейдоскоп костей и шарниров, которые вылезают из комбинезона, срывает его у себя, словно кокон. Выскочив из комнаты, костяшки с грохотом захлопывают за собой дверь и, привалившись к ней, зовет на помощь. Такое развитие событий предполагалось, потому что подбегают два брата, приносят цепь, петлей накидывают ее на ручку двери, потом привязывают цепь к ручке другой двери с тем, чтобы каждая из дверей удерживал другую. Шум в лифтовой шахте нарастает, стены дрожат. Тут омолотит по крыше кабины, тросы скрипят, с трудом выдерживая нагрузку. Джейкоб в самом безопасном месте между сестрой Анжелой и сестрой Мирием, а к ним постережется подходить и сам дьявол. Возродившись вновь, смерть не обращает внимания на меня и направляется к русскому, но тут оказался проворней костлявой. Загнав вторую обойму в рукоятку Дессерт Игл, Романович поднял пистолет и дважды выстрелил в человека, которым я когда-то восхищался. Пули калибр 0,50 дюйма сшибли Джона Хайнмана с ног. Упав на пол, он не поднялся. Не мог восстановить себя силой мысли, поскольку, во что бы не верила темная часть его сознания, Джон Хайнман не был собственным творением. Смерть добралась до Романовича, положила руку ему на плечо, но не напала на него. Фантом смотрел на Хайнмана, словно громом пораженный, не мог поверить, что его бог умирает, как простой смертный. На этот раз смерть развалилась на груду кубиков, которые тут же принялись дробиться, становясь все мельче и мельче, пока не исчезли, разложившись сначала на молекулы, потом на атомы.